Может, он боялся, что выплывет наружу факт его заражения от проститутки или развратного мужчины? Луиза согласилась с Лусиндой. А теперь найди, что искал Хенрик, когда вы были здесь. Ты умеешь управляться с компьютером? Пусть я работаю в баре и время от времени живу как продажная женщина. Это вовсе не значит, что я не умею управляться с компьютером. Если хочешь знать, меня этому научил Хенрик. Я вовсе не это имела в виду. Тебе лучше знать, что ты имеешь в виду. Луиза поняла, что снова оскорбил Лусинду и попросила прощения. Лусинда коротко кивнула, но промолчала. Они поменялись местами. Пальцы Лусинды забегали по клавиатуре. Он сказал, что хочет почитать о чем-то случившемся в Китае. Как же называется этот сайт? Она порылась в памяти и, наконец, сказала «Ace Report». Такое было название. Она начала искать. Пальцы быстро и легко летали по клавишам. луизи вдруг вспомнилась, как в детстве она пыталась учить Хенрика играть на рояле. Его руки почти сразу превратились в молотки, бьющие в счастливом бешенстве. Через три занятия учитель музыки посоветовал Хенрику стать барабанщиком. «Это было в мае», — сказала Лусинда. Забывал ветер. Началась чуть ли не песчаная буря. Хенрику что-то попало в левый глаз. Я помогла ему вытащить песчинку. Потом мы зашли в кафе и сели вон там, — она указала в угол, — Это заведение только что открылось. Мы сидели за столом у окна. Компьютеры были совсем новенькие. В зале присутствовал и хозяин, то ли пакистанец, то ли индеец, то ли уроженец Дубая. Беспокоенно сновал вокруг и кричал, что с компьютерами надо обращаться осторожно. Через месяц после открытия он сбежал из страны. Деньги, вложенные им в это заведение, шли от обширной контрабанды наркотиков через Илья до -да Мозамбик. Кто... Нынешний владелец кафе я не знаю, возможно, никто не знает. Обычно это значит, что владельцем является кто-то из министров. Лусинда продолжала просматривать архив и чуть не сразу наткнулась на то, на что надеялась. Она отодвинула стул и дала луизи самой прочесть статью. Статья четко и однозначно излагала события. В конце осени 1995 года в китайскую провинцию Хэнань прибыло несколько человек для закупки крови. Для крестьян в бедных деревнях это означало уникальную возможность заработать. Они и не предполагали, что их тела могут принести доход, не занимаясь тяжелым трудом. Требовалось всего-навсего лечь на койку и сдать пол-литра крови. Закупщиков интересовала только плазма. Саму кровь они вливали обратно в тела крестьян, но иглы не стерилизовали. А один из крестьян несколько лет назад ездил в провинцию на границе с Таиландом. Там он тем же способом продавал свою кровь, и вирус ВИЧ попал ему в кровеносную систему, как теперь проник и в тела других крестьян. Весной 1997 года в ходе профилактического обследования врачи обнаружили, что большая часть населения в ряде деревень заражена ВИЧ. Многие уже умерли или тяжело болели. Тут наступила вторая фаза, которую в «Айц Репорт» Назвали катастрофой в Хенани. Как-то раз в одной из деревень нагрянула группа врачей. Они предложили больным новое лекарство под названием BGB-2, созданное Креско, фармацевтическим институтом в Аризоне, разрабатывающим различные виды антивирусных средств. Это лекарство врачи предлагали здешним беднякам бесплатно, обещая им скорое выздоровление. Но китайское министерство здравоохранения не выдавало лицензии на применение BGB-2. Слыхом о нем не слыхала и понятия не имела ни о врачах, ни о медсестрах, действовавших в провинции Хэнань. На самом деле вообще никто не знал, эффективно ли BGB-2 и каковы его побочные воздействия. Через несколько месяцев крестьяне, получавшие это лекарство, стали болеть. У одних поднялась температура, у других наблюдался полный упадок сил, шла кровь из глаз, и на коже появились трудноизлечимые высыпания. Все больше людей умирало. Врачи и медсестры неожиданно исчезли. Никто больше не заикался о би Аризонтская фирма отрицала свою причастность к этому делу, сменила название и переехала в Англию. Наказание понес один единственный человек, тот, что ездил по деревням и скупал кровь. Его судили за тяжкие налоговые преступления и казнили, так как Народный суд вынес ему смертный приговор. Луиза выпрямилась. Дочитала?»